Профессор Трелани опустилась в ближайшее кресло, смежив веки и прижав к сердцу, поблескивающую самоцветами руку. — Мой мальчик, мой бедный мальчик! — Нет, милосерднее промолчать, не спрашивайте меня. — А что вы там видите, профессор? — тут же спросил Дин Томас. Весь класс повскакал с места, сгрудились у стола Гарри и Рона, каждый старался заглянуть в чашку Гарри. Мой мальчик, профессор распахнул огромные глаза. У тебя здесь грим. Что? не понял Гарри. Но не понял не только он. Дин. Пожимал плечами, у Лаванды был явно недоуменный вид, остальные в ужасе прижали их губам ладони. Грим, мой мальчик, грим, профессора Трелани поразила непонятливость. Гарри, огромный пес, вестник беды, кладбищенское привидение. Мой дорогой мальчик, это самое страшное предзнаменование. Оно сулит смерть. У Гарри оборвалось сердце. Собака на обложке предзнаменований смерти. Во флориш и Блоц. Собака ночью на улице Магнолий. Лаванда тоже зажала рот руками. Взгляды всех устремлены на него, всех, кроме Гермионы. Гермиона встала и подошла сзади к креслу, где сидела профессор Трелани. «По-моему, ничего общего с гримом», — твердо произнесла она. Трела не посмотрела на девочку с растущей неприязнью. Простите меня, милая, за то, что я вам сейчас скажу. Мой мысленный взор видит вокруг вас совсем слабую ауру. Очень слабая восприимчивость волн, идущих из будущего. Симус Финниган так и Эдек склонял голову, даже сощурил глаза почти до щелочек. Кажется, и правда? «Похоже на грима. А если отсюда взглянуть, — он подвинулся влево, — то больше смахивает на осла?» «Да перестаньте выгадать. Умру я скоро или не умру?» — вдруг воскликнул Гарри неожиданно даже для самого себя, и все сразу потупились. «На этом наш урок сегодня закончен», — произнесла Трелани своим самым потусторонним голосом. «Соберите, пожалуйста, все ваши вещи». Ученики молча поставили на место чашки, собрали учебники и закрыли сумки. Даже Рон старался избегать взгляда Гарри. — До встречи, дорогие мои! — за могильным голосом выдохнула Трелани. — И да сопутствует вам удачи. Ах да, Невил, ты в следующий раз опоздаешь. Пожалуйста, прочитай по учебнику, что пропустишь на уроке. А то можешь отстать. Друзья молча спустились по винтовой лестнице и поспешили на урок трансфигурации профессора МакГонагал. Они долго искали ее класс и не опоздали только потому, что Трелани отпустила их раньше. Гарри выбрал место в самом конце класса и все равно чувствовал, как будто на него направлены огни рампы, то и дело ловил на себе чей-нибудь взгляд. Уж не ожидают ли его однокашники, что он в любую минуту может упасть замертво? Он почти не слышал, что профессор МакГонагал рассказывала про анимагов, волшебников, которые могут по желанию обратиться в звери, И даже не смотрел, как она превратилась у всех на глазах в полосатого кота со следами от очков вокруг глаз. Что сегодня такое со всеми вами? Спросила профессор Макгонагал, приняв под звук легкого хлопка свой обычный облик. Это, разумеется, не важно, но еще никогда не было, чтобы превращение в кота и обратно не вызвало аплодисментов. И хотя все взгляды опять обратились к Гарри, Класс как в рот воды набрал. Гермиона подняла руку. «Э, — Дело в том, профессор, что у нас первый урок был прорицание. Мы гадали по чаинкам. Ну и... — Ах, вот оно что, тогда все ясно. Макгонагалл нахмурился. — Можете, мисс Грейнсер, ничего больше не говорить. — Так кто же в этом году должен умереть? Опять молчание. — Я, — наконец сказал Гарри. — Ну что ж. Мак Гонгл буравила Гарри взглядом. — Так вот, знаете, Поттер, Сивилла Треллани с первого дня появления в школе ежегодно предсказывает скорую смерть одному из студентов. Никто, однако, до сих пор не умер. Знакомство с классом она начинает с предзнаменования смерти. Очень это любит. Я никогда не говорю плохо о моих коллегах. Профессор умолкла, и ноздри у нее побелели. Справившись с собой, она продолжала. Прорицание — самая неточная ветвь магических знаний. Не стану от вас скрывать, я к ней отношусь недостаточно терпимо. Настоящие ясновидцы чрезвычайно редки. И профессор Трелни, Магонагал опять умолкла и затем обратилась к Гарри своим обычным деловым тоном. «Вы прекрасно выглядите, Поттер». Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно. Гермиона рассмеялась, Гарри стало легче дышать, не так страшно бояться предсказания чаинок в красноватом свете и дурманящем аромате чайной комнаты. Другое дело осознанный страх средь бел дня. Но не всех успокоили слова профессора Макгонагал. У Рона вид был неспокойный, а Лаванда вдруг сказала, «Но ведь Невилл все-таки разбил чашку. Как это объяснить?» Урок трансфигурации окончился, и гриффиндорцы вместе со всей голодной шумливой публикой устремились в большой зал. «Да успокойся ты, Рон!» Гермиона придвинула ему большую миску с рагу. — Ты же слышал, что сказала профессор МакГонагал? Рон положил себе в тарелку рагу, взял вилку, но есть не стал. — Гарри, — сказал он тихим, серьезным голосом, — а тебе не случалось видеть где-нибудь большого черного пса? — Случалось, — кивнул Гарри. — Я его видел тем вечером, когда убежал от Дурслей. У Рона выпала вилка из рук. Наверное, какая-нибудь бродячая собака, спокойно произнесла Гермиона. Рон взглянул на нее, как на спятившую. Гермиона, сказал он, если Гарри видел Грима, это... Это очень плохо. Мой дядя Белюс однажды увидел его и спустя сутки умер. Совпадение? — отмахнулась Гермиона, наливая себе тыквенного сока. — Ты просто не знаешь, о чем говоришь, — начал сердиться Рон. — Большинство волшебников умирает от страха, увидев Грима. Вот — Вот-вот. — Именно от страха, — задрав нос, проговорила Гермиона. — Грим не предзнаменование смерти, а ее причина. И Гарри сейчас с нами именно потому, что он не такой дурак, — Увидел черного пса и не помер. Рон что-то беззвучно прошептал, глядя на Гермиону, а Гермиона вынула новенький учебник, по нумерологии раскрыла и поставила на стол, прислонив к кувшину с тыквенным соком. По-моему, прорицание — довольно путанный предмет. — Нет в нем ясности, — сказала она, ища заданную страницу. — Сплошное гадание. С гримом в той чашке все было ясно, — отстаивал свое Рон. — Но на уроке ты не был так в этом уверен. Сам сказал Гарри, — не то бегемот, не то овца. — Профессор не сказала, что у тебя слабая аура. Просто тебе неприятно, что и ты иногда можешь сморозить глупость. Последние слова Гермиону явно задели. Она захлопнула учебник и так швырнула его на стол, что мясо и морковь из тарелки разлетелись во все стороны. Если на уроках прорицания надо притворяться, что видишь в чаинках предзнаменования, так я лучше совсем перестану на них ходить, и никто не будет меня упрекать, что я глупость сморозила. Этот урок просто чушь по сравнению с моей любимой нумерологией. Гермиона схватила сумку и гордо удалилась.